Глава двадцатая. Я правильно понимаю, вы хотите выплатить весь долг без перерасчета? Юрист, которого нанял Стас, смотрит на меня удивленно. Еще бы. Он настроился на очередной выигрыш дела, думал, что нагнет налоговую, а тут клиент решил заплатить всю сумму сразу без разбирательств. Именно это я и хочу сделать. Прошу вас поучаствовать, проконтролировать зачисление и, если это возможно, ускорить его. Я хочу улететь как можно раньше. Не подскажете, к чему такая спешка? Это ведь не маленькая сумма, вы понимаете? Понимаю. Я уезжаю по личным причинам и не собираюсь здесь задерживаться. Эта самая личная причина названивает мне третий раз подряд. В первый раз я сглупила и ответила, тут же услышав в трубке голос Макара. Сбросила сразу же. Даже слушать не стану. У него и жена, и сын возраста Тимофея. Если он поэтому меня бросил, то хотя бы мог сказать, что моя ревность не беспочвенна, и он действительно переспал со своей соседкой. А если причина была в другом, и с Жанной они переспали уже потом, то какая к черту разница? У них ребенок и семья, судя по всему, счастливая. Может быть, вы подумаете? Я все сказала. Поднимаюсь. Если не хотите помочь, я найду другого человека. Нет, что вы! Поспешно идет на попятную. «Помогу, конечно же. Вы присядьте». Дальше разговор идет о том, как лучше произвести оплату, чтобы выехать как можно раньше. Здесь меня больше ничего не держит. Договорившись, я бросаю на стол оплату по счету и поднимаюсь из-за стола. У автомобиля такси, которое я вызвала через приложение, останавливаюсь, потому что Макар звонит мне четвертый раз. Я сбрасываю и отправляю его номер в черный список. Где он раздобыл мой номер, догадаться нетрудно. Мне ведь звонили из клиники, подозреваю с его обаянием и умением угождать женщинам раздобыть номер бывшей задачи из разряда легких. В автомобиль сажусь полностью спокойная. Я уверена, что это затишье перед бурей, и жду последнюю, словно музу. Я уверена, что она обязательно наступит. Возможно, тогда, когда я вернусь домой, возможно, в самолете или здесь, когда я особенно неподготовленная и незащищённая. соскребать себя со дна мне не впервой, я обязательно справлюсь. Но лучше, если это произойдет не здесь. По пути домой юрист сообщает мне, что проблема решена. Мои деньги будут зачислены послезавтра к обеду. Соответственно, я могу покупать билет. Вот и прекрасно. По пути даже забронировать два билета успеваю. Прощание со Стасом будет болезненным, но я уверена, быстрым. Брат обязательно меня поймет. У ворот дома на телефон снова поступает звонок, на этот раз неизвестного номера. Отвечать я не собираюсь, потому что прекрасно знаю звонящего. Что ему от меня нужно? Хочет извиниться? Скажет, что я не так все поняла? Или попросит ничего не говорить жене? Шесть лет назад он ушел, не сказав напоследок и пары слов, а сейчас в гордом молчании «хочу уйти я». Его жене я, конечно, ничего не скажу. Да и что говорить? что он предпочел меня ей, а спустя шесть лет решил проверить, правильно ли поступил? Бред. И звучит ужасно жалко.